Контора при клубе была закрыта. Все обедали в столовой. Она зашла в Спортмаг. Пембертон, старший брат Хили, сидел за прилавком, курил и читал журнал Stereo. "Можно я тебе деньги отдам?" спросила Анна. Горит нравился Пембертон. Он был ровесником Робина и его другом. Теперь ему уже стукнул 21 год, и многие считали, что его мать всё-таки зря отговорила отца ей, тот не отослал Пембертона в военную академию, когда из него ещё можно было сделать человека. В старших классах Пем пользовался огромной популярностью, и его фото красовалось почти на каждой странице выпускного альбома. Но потом оказалось, что он разгильдяй, да ещё и битник в придачу. Поэтому Пем не задержался ни в Вандербильтовском университете, ни в Миссисипском не даже в госuniversitete дельты. Сейчас прямо жил дома. Волосы надпустил ещё длиннее, чем у Хели. Летом подрабатывал при загородном клубе спасателем, а зимой не делал вообще ничего, только копался в своей машине, да слушал громкую музыку. "Ну здорово, горит", сказал Пембертон. "Наверное, тоскливо", подумала Горит. Вот так сидеть одному целыми днями в спортмаге. Пэм был одет в рваную футболку, лёгкие клетчатые шорты и туфли для гольфа на босу ногу. На прилавке возле его локтя стояла тарелка с монограммой загородного клуба, на которой лежал недоеденный гамбургер и несколько ломтиков жареной картошки. Иди сюда, поможешь мне выбрать стереосистему в машину? Я ничего не понимаю в стереосистемах. Я хочу тебе чек оставить. Пэм маслястой рукой зачесал волосы за уши, взял чек и внимательно его изучил. Он был долговязым, общительным парнем, гораздо выше Хили, конечно, но с такими же лохматыми, неравномерно выгоревшими волосами, сверху посветлее, снизу потемнее. Да они с братом и внешне были похожи, разве что у Пяма черты лица были почетче, а зубы самые мало скривоваты. Но удивительным образом это ему даже добавляло обаяние. «Ладно, оставляй» сказал наконец он. Но я, если честно, сам не знаю, что с ним потом делать. Слушай, а я не знал, что твой отец приехал. Он и не приехал. Пембертон с хитрицой вздёрнул бровь, указал на дату. Он его по почте прислал, сказала Гарет. А, кстати, а где сейчас Старина Дикс? Сто лет его не видал. Гарет пожала плечами. Отца она не любила, но знала лишнего про него говорить не стоит, да и жаловаться на него тоже лучше не надо. Короче, ты как его увидишь, попроси, чтобы он и мне чек прислал. Мне уж очень мне эти колонки нравятся. Он подтолкнул журнал Гарит, ткнул пальцем в колонки. Гарит внимательно на них посмотрел. По-моему, они все одинаковые. Но нет, пупсик. Вот эти, Blaupunktские, просто лапочки. Видишь, чёрный, с чёрными кнопками возле ресивера. Видишь, какие они маленькие по сравнению с пионерскими. Ну тогда их и купи. Ну, куплю, если твой отец вышлет мне 300 баксов. Он докурил сигарету и с шипением затушил её об тарелку. А, кстати, где мой чокнутый братец? Не знаю. Пембертон нагнулся к ней поближе, дёрнул плечом, как будто приглашая по секретничать. И как это ты разрешила ему с тобой водиться? Гарет разглядывал остатки его обеда. Остывшая картошка, сплющенная сигарета, тлеющая в лужице кетчупа. Неужто он тебя не бесит, спросил Пембертон. А как ты его уговорила ходить в женских шмотках? Гарет удивлённо на него взглянула. Ну, в мартинах халатах. Мартой звали мать Пэм и Хилли. Он это просто обожает. Как ни гляну, а он то какую-нибудь дурацкую наволочку напялит, то полотенцем голову обмотает и бежит гулять. Говорит, это все ты его заставляешь. Ничего не заставляю. Ой, да брось ты, горит. Ее имя он произносил так, будто это какая-то нелепица. Всегда, как мимо вашего дома еду, так у вас во дворе вечно малышня болтается. Человек семь-восемь, ребят, и все в простынях. Рики Эршмор говорит, что у вас там малышовый куклукс-клан. Но я думаю, тебе просто нравится, когда парни ради тебя наряжаются как девчонки. Это такая игра, важно ответила Горет. Назовись, Пэм, и её задело. Библейские игрычи уже давно отошли в прошлое. Слушай, я хотела с тобой поговорить о моём брате. Теперь не по себе стало Пембертону. Он взял с прилавка журнал и с подчёркнутым интересом начал его листать. Ты знаешь, кто его убил? Ну, лукаво протянул Пембертон, натлажил журнал. Так и быть, скажу тебе один секрет, только никому ни слова. Знаешь старуху Фонтейн, которая рядом с вами живёт? Гарет поглядел на Пембертона с таким откровенным презрением, что тот так и прыснул со смеху. "Что чего?" спросил он. "Не веришь, что ли, что у неё прямо под домом трупы закопаны? Пару лет назад Пембертон на смерть перепугал Хили, выдумав, что кто-то мол нашёл у миссис Фонтейн в клумбе человеческие кости, и что миссис Фонтейн из своего покойного мужа сделала чучело. И чучело это сидит теперь у неё дома в кресле, компанию ей по ночам составляет. Короче, ты не знаешь, кто его убил? Не знаю." Рисковато ответил Пембертон. Он до сих пор помнил, как мать зашла к нему в комнату. Он тогда как раз склеивал модель самолёта. Надо же, чудно как. Ведь накрепко в память врезалось. Вызвала его в коридор и рассказала, что Робин умер. Он ни разу не видел, чтобы мать плакала. Только тогда. Прям не плакал. Ему было 9 лет, и он не очень понимал, что случилось. Он просто вернулся к себе в комнату, захлопнул дверь и продолжил клеить модельку Sopwith Camel. Правда, росло в нём какое-то беспокойство. Он вспомнил, как клей запозурился на швах бусинками, и модель вышла дрянная. Он её так и выбросил, не стал доклеивать. "Ты с этим не шути", сказал он горит. "А я и не шучу. Я со всей серьёзностью" Надменно сказала Гарет. Пембертон снова подумал о том, какие они с Робином разные. Гарет совсем на него не похожа. Не верится даже, что они брат с сестрой. Может, она кажется серьёзной, потому что брюнетка. Она ещё и нудная какая-то. Не то что Робин. Надутое лицо кирпичом, ни разу не разню улыбнётся. Но в Алисон иногда проскальзывало что-то от Робина, какая-то его чудинка. Эллисон вон уже старшеклассница, и походка у нее что надо. Пем недавно засмотрелся на нее на улице, не разобрав даже сразу, кто это. Ну вот Гарри это совсем не миленькая и даже не чудачка. Гарри просто чокнутая. «Ты лапуля Нэнси Дрю обчиталась», — сказал он. «А это было давно, Хилли еще даже не родился». Он замахнулся воображаемой клюшкой, будто отрабатывая удар в гольфе. Тогда здесь каждый день по 3-4 поезда останавливались. Рядом с железной дорогой толпы бродяки ошивались. А вдруг убийца до сих пор здесь живёт? Ну что ж его тогда так и не поймали? А до убийства не случалось ничего странного. Пем презрительно фыркнул. Сим по зловещного предзнаменования? Да нет, просто чего-нибудь странного. Слушай, ну это же не как в кино всё было. Никто, знаешь ли, не забыл случайно сообщить полиции, что поблизости слонялся грабила извращенец или маньяк. Прям вздохнул. В школе на перемёнках потом ещё годами играли в убийство Робина, а в младших классах в эту игру играли до сих пор, хотя с тех времён в ней много чего поменялось. Но тогда на школьном дворе игра заканчивалась тем, что убийцу ловили и карали. Дети вставали в круг возле качелей и обрушивали на воображаемую убийцу, который якобы распростерся у их ног, град смертоносных ударов. «Одно время», — сказал он, — «к нам каждый день с лекциями приходили то коп, то священник. Ребята в школе хвастались, что знают, мол, кто это сделал, а некоторые и вовсе говорили, что они и убили, только чтобы на них внимание обратили» горел, так и впилась в него взглядом. С детьми такое бывает. О, да, не Рэтлев. Ну, тот вообще вечно любил что-нибудь напридумывать. То он якобы кому-то коленную чашечку прострелил, то старушке в машину гримучу змею подкинул. Мы с ним иногда в бильярдной встречаемся. Ты так гон такую чушь бывал несёт. Тембертон замолчал. Денни Рэтли фон знал с детства: слабак и тряпач, ему бы только кулаками махать, задаваться, да раздавать пустые угрозы направо и налево. Как в Денни Пэм чётко представлял, но не очень понимал, как донести это до Гарит. Он, ну, короче, Денни просто придурок, сказал Пэм. Где мне найти этого Денни? Охо. Ты с Денни Рэтли фон лучни связывайся. Он только-только из тюрьмы вышел. А за что его посадили? По ножовщина, что-то в этом роде. Не помню уже. До да Уретлифа в каждый сидел. Кто за разбой, кто за убийство. Не сидел у них только младшенький, дурачок который. И то Хилли мне рассказывал, что он тут на днях набил морду мистеру Дейлу. Не правда? Кёртис его и пальцем не тронул, возмутился, горет. Ну и очень жаль, хотнул Пембертон. Ну уж кто кто отдал, так и напрашивается, чтобы ему морду набили. Ты мне так и не сказал, где найти этого Денни. Пембертон вздохнул. Слушай, Гарит, сказал он. Денни Рэтлиф, мой ровесник, ясно. А эта история с Робином случилась, когда мы были в четвёртом классе. А может, его убил ребёнок? Может, поэтому убийцу так и не поймали? Ха-ха, и только ты такая гениальная и обо всем сразу догадалась. Значит, говоришь, он в бильярдную ходит? Да, и еще в кабак черная дверь. Но вот что я тебе скажу, Гарриет, он тут ни при чем. А если и при чем-то, ты все равно к нему не лезь. Их там целая орава, братьев этих, и все чокнутые. Чокнутые? Ну, я не в этом смысле. В общем... Один брат-проповедник, ты сама его, наверное, видела. Он вечно торчит рядом с шоссе, гласит про искупление и прочую фигню. А вот самый старший, Фариш, одно время даже лежал в Уитфилской психиатрической лечебнице. Почему? Потому что лопатой по голове получил, что-то в этом роде. Не помню точно. Их постоянно арестовывают за угон машин, добавил он, увидев, как уставился на него Гари. За кражи со взломом, не за то, о чем ты думаешь. Если бы это они и Робина, копы бы давным-давно из них признание вытрясли. Он взял чек Гарриет, который так и лежал на прилавке. «Ну ладно, Кроха, это значит, за тебя и за Элисон тоже?» «Да». «А она где?» «Дома». «И чего делает?» Пема перся локтями о прилавок. «Смотрит мрачные тени». Как думаешь, будет она летом в бассейн ходить? Захочет, будет. А, дружок, у неё есть парни ей звонят. Вот как, спросил Тембертон. Это кто ещё? Она не любит с ними разговаривать. Почему? Не знаю. Как думаешь, а если я ей позвоню, со мной она поговорит? Вдруг, горец сказал. Знаешь, что я сделаю этим летом? Что? Проплыву под водой от одного конца бассейна до другого. Тембертон закатил глаза. Гарит ему уже поднадоело. А ещё что, спросил он. Снимешься для обложки Rolling Stone? Я смогу. Я вчера почти на 2 минуты дыхание задержал. Даже не мечтай, пупсик, сказал Тембертон, который ни на секунду в это не поверил. Ты утонешь. Придётся ещё тебя из бассейна вылавливать.